Я выехала на федеральную трассу, и тут заметила джип, который весьма нахально повис у меня на хвосте. Джип мигнул фарами, а я, проворчав, не терпится ему, перестроилась в правый ряд, не ожидая судьбы подвоха. А надо бы! Джип рванул вперед и тут же меня подрезал, принуждая съехать на обочину. Не успела я обложить водителя от всей души, как еще один джип, на который я ранее не обращала внимания, подпер мою машину сзади. Теперь смысл происходящего стал доходить до меня. А все мои недавние действия виделись в ином свете и получили соответствующую оценку — дурость чистой воды. Развить эту мысль я не успела. Двери джипа, что стоял впереди, распахнулись. И я увидела двоих молодых людей, сосредоточенных и суровых. Мелькнула мысль, ФСБшники, что ли? Но тут же была признана очередной дуростью. Один из них направился к моей дверце, второй замер с противоположной стороны. Я поспешно достала мобильный, прикидывая, кому звонить. Тот тип, что оказался рядом со мной, постучал по стеклу. Открывать дверь я не собиралась. А вот окно чуть опустила В чем дело? — спросила резко. «Один человек хочет с тобой поговорить», — произнес он. Голос звучал спокойно, даже ласково. «Да, я не против, а где он?» «Неподалеку. Выходи из машины». «Еще чего. Это он хочет поговорить, а не я?» И тут дверь распахнулась. Бог знает, как он это проделал, но факт остается фактом. «Давай по-хорошему. С линцой». предложил он. Я с тяжелым вздохом покорно вышла из машины. Парень кивнул удовлетворенно, отобрал у меня мобильный, и мы направились к джипу. Через мгновение я оказалась на заднем сидении в компании все того же типа. Водитель лихо развернул свое транспортное средство, и мы помчались назад, в город. Вторая машина следовала сзади. Я с тоской проводила глазами свою Audi. «Она только выглядит паршиво, вообще-то ничего», — заметила с печалью. «Вряд ли на нее позарятся», — пожал плечами тип, сидевший рядом. У меня было двадцать минут, чтобы подумать о своем бедственном положении. Именно столько мы потратили на дорогу. Въехали на парковку, и я с некоторым удивлением увидела, что конечный пункт нашего путешествия — ресторан «Шанхай», если верить вывеске. «Это что, приглашение на ужин?» — буркнула я. «Вроде того, потопали». Мы действительно вошли в ресторан. И это порадовало. Может, зря я паникую. Холл был пуст, что значительно умерило мою внезапную радость. Шла я в сопровождении только одного молодого человека, все прочие остались на улице. Можно ли считать это хорошим предзнаменованием?» Я ответить затруднялась, в конце концов решила не торопиться. Мы свернули в коридор и вскоре замерли перед дверью. Мой конвоир постучал, а потом приоткрыл ее, произнеся почтительно. — Тимур Вячеславович. Распахнул дверь пошире и легонько толкнул меня в плечо. Я оказалась в просторном кабинете. Дверь закрылась, конвоир остался в коридоре. Место за столом пустовало. Я повернула голову, и возле окна увидела мужчину. Он стоял ко мне спиной. Я молчала, вцепившись в сумку. Он то ли делал вид, что не подозревает о моем присутствии, то ли просто не торопился с разговорами. Не выдержав, я робко кашлянула. Он кивнул и сказал, не оборачиваясь, «Садись». Я пристроилась на краешке стула, стоявшего неподалеку от двери. Мужчина в задумчивости прошелся по кабинету, потом направился к столу. Я смотрела на него во все глаза, пытаясь отгадать, с кем меня столь неожиданно свела судьба. Благополучный исход встречи вызывал сомнения. Человеком он был опасным. Достаточно взглянуть на него, чтобы сделать подобный вывод. Малоутешительный в моей ситуации. Мужчина был по-своему красив, разумеется, если вам по душе хищники. Глядя на него, я представляла себе акулу, скользящую по воде. У него были большие ладони, на правой руке обручальное кольцо. Хотела бы я взглянуть на женщину, рискнувшую связать с ним свою судьбу. На левой руке перстень с изумрудом, наверняка антиквариат. Я разглядывала его руки, не решаясь встретиться с ним глазами. Высокий рост, отличная фигура, которую подчеркивал дорогой костюм, открытый лоб, тяжелый подбородок. Волосы он зачесывал назад. Одевался безукоризненно и находился в прекрасной физической форме. Если ему и доводилось улыбаться, то этого никто никогда не видел. Меня он тоже разглядывал внимательно и с объяснениями не спешил. Впрочем, это я загнула. Станет подобный тип утруждать себя объяснениями. Затянувшееся молчание очень меня беспокоило, и я решила, что начинать придется мне. «Вы повергли меня в замешательство?» — вздохнула я. «Да?» — поднял он брови. «Замашки у ваших парней бандитские, а вы выглядите депутатом Государственной Думы». Надумала я ему польстить. Но вряд ли он проникся, судя по всему. Мой легкий подхалимаш впечатлений не произвел. Мужчина усмехнулся и спросил. Ожидала увидеть что-нибудь ядокое с грязными ногтями? Времена меняются, пожалуй, я плечами. Уверен, мои ребята тебя и пальцем не тронули, сказал он. Разумеется, это еще ничего не значит. Хотите сказать, моя судьба находится в моих руках? Или все-таки в ваших? Если в моих буду очень признательна, растолкуй вы мне, что я должна сделать, чтобы она меня радовала. Вот тут и выяснилось. Кое в чем я дала Маху. Улыбаться он умел. Губы его дрогнули. Он даже засмеялся легко и мгновенно. Но радоваться я не спешила. Черт его знает, о чем он думает, когда вот так улыбается. У меня машина на объездной дороге осталась, заметила я с грустью. желая разведать обстановку. Нашла, о чем беспокоиться. Вроде бы удивился он. «Это вы в том смысле, что есть проблемы посущественнее?» «Догадливая». Он выпрямился в кресле и продолжил деловито. «Что ж, мое имя ты слышала. А как тебя зовут?» «Ефимия. Можно Фенька?» «Будем считать, что познакомились. А теперь вопрос. Желательно, чтобы он был единственным. Так что прежде чем ответить, хорошо подумай. Что тебе понадобилось от моей жены? Вот оно как. Открытие, конечно, не удивило. Чего-то подобного следовало ожидать. Надо же было вести себя так по-дурацки. Дом в три этажа, Бентли — этот тип, в дорогом костюме — Выходит, это и есть человек, которому Берсенев обязан своими душевными муками. Сергей Львович, конечно, сволочь, но и этот, похоже, ничуть не лучшен, если не хуже. Большая любовь Берсенева сделала оригинальный выбор. Впрочем, не мне судить, тем более, что ни об этом Тимуре, ни о самом Берсеневе я ничегошеньки не знаю. С подобным типом шутки плохи, это ясно, говорит он спокойно, и откровенными угрозами себя не утруждает, ему и не надо. У меня и без того поджилки трясутся. Врать ему дело зряшное. От слов он быстро перейдет к делу и выбьет из меня даже то, что я забыть успела. Может, не сам, чтобы белоснежную рубашку не испачкать. На это есть мальчики, которые пасутся в коридоре. Если ложь во спасение не годится, значит, придется рассказать правду. рассказать про Берсеньева, который сидел в машине, наблюдая за его женой, чем возбудил мое нездоровое любопытство. Конечно, он может и этому не поверить. И тут вдруг стало ясно. Рассказывать о Берсеньеве категорически не хотелось. Даже в предчувствии возможных последствий, вопреки всякой логике, мои симпатии были на его стороне. Тип, что сидит напротив, отобрал у него самое дорогое. А меня папа с мамой учили, лежачего не бьют. Может, насчет лежачего, Берсеньева я малость загнула, но сути это не меняет. Ну, подал голос Тимур Вячеславович. А я вздохнула. Ну, вы же сказали, хорошо подумать, вот я и думаю. Не увлекайся. Вам хорошо говорить. А тебе чем плохо? Мне даже хуже, чем вы себе можете представить. Я бы... «Очень хотела соврать, но побаиваюсь. А о правде вы не поверите». «Валяй! Вдруг прокатит». «Вряд ли». В который раз вздохнула я. «Уж очень все по-дурацки». «Ты бы, дорогуша, не испытывала мое терпение», — нараспев сказал он. «Ваша жена очень похожа на мою одногруппницу. Мы в университете вместе учились». Поспешно пояснила я, заподозрив, что он, несмотря на свой великосветский лоск, университетов не кончал, и слово одногруппницы ему незнакомо. Юлька Волкова, девица с придарью, училась кое-как, но всегда мечтала об олигархе. Подругами мы никогда не были, и о ее дальнейшей судьбе я ничего не знала. И вдруг вижу, сегодня идет Юлька с коляской. Ведь дура-дурой, а замуж кто-то взял. А я, между прочим, В общем, мое женское счастье поманило и показало фигу. Но еще теплилась надежда, вдруг Юлька в девках родила. Опять же были сомнения. Неужто в самом деле она? Уж очень выражение лица непривычное. Юлька хоть и красавица, но выглядела почти что идиоткой. Я ее догнала и вопрос задала несущественный. Голос вроде Юлькин, но все равно сомнения. И меня не узнала. «Надо бы спросить, она это или нет. А я малость растерялась. А вдруг, правда, Юлька? Но если она меня не узнала, выходит, выгляжу я хуже некуда. Жизнь потрепала и все такое. Ну, кому это приятно?» Она пошла себе дальше. Я за ней, потому что было интересно. А она сворачивает к особняку в центре города. Ну, как такое пережить? Но я себя уговаривала. Вдруг просто нянька здесь работает». От любопытства чуть не лопнула, от того и таскалась за ней, все думала, как бы узнать, Юлька или нет. Но чтобы она не знала, что я это я, а то получится у нее жизнь чистый сахар, а мне похвастать нечем. И уж когда я Бентли увидела, совсем нехорошо стало. Выходит, Волкова и вправду олигарха отхватила. Из дома вышла женщина. Ну, я за ней припустилась, чтобы сомнения разрешить, но не разрешила. Волкову она не знает. а имя хозяйки дома мне не назвала. Вдруг все-таки Юлька? но ну, девичью фамилию тетка могла не знать. «И ты еще полчаса после этого сидела в машине, ждала, что еще кто-то выйдет?» — спросил он. Мой треп выслушал спокойно. На его физиономии никаких эмоций не отражалось. Впрочем, неудивительно. Подобные типы их кому попало не демонстрируют. «Честно». Я почесала нос и тяжко вздохнула. По возможности. Мне уже ничего знать не хотелось. Тогда почему в машине сидела? Я плакала. Так обидно было. Юлька или нет, какая разница? Если собственная жизнь ни к черту. Я же не знала, что с вами встречусь. Не то бы на судьбу не спешила жаловаться. А в наш город ты по какой надобности? «Достопримечательности посмотреть?» «Вот только достопримечательности мне не хватало. Я здесь в командировке». «Интересно. Да не очень. Я в адвокатской конторе работаю. У нас тут дело возникло неприятное. Надо было встретиться с одним человеком. Родственницей потерпевшего». «Чего ж ты замолчала?» Удивился Тимур Вячеславович, когда в моем рассказе образовалась пауза. «Так ведь... Ну, расскажи о деле». а родственнице потерпевшего?» «Вам в подробностях? А куда спешить?» «Мне вообще-то есть куда, но если вы настаиваете...» Я довольно подробно изложила свою историю. Особого вреда в том не видя, зато могла продемонстрировать лояльность, захочет проверить на здоровье. История его не увлекла, но выслушал терпеливо. «А вашу жену...» «Как зовут?» — под конец спросила я. Он усмехнулся, а я поспешно кивнула. Я же просто спросила. «Ой, если это правда, Юлька...» «Юля», — я хотела сказать. На самом деле она была нормальной девочкой и училась. Ну, не скажем, что совсем плохо. Не глупее прочих, это я так из зависти на нее наговариваю. «Повезло тебе», — сказал он. «Я жене обещал быть хорошим парнем. Слово я всегда держу. От того и стараюсь изо всех сил без нужды башку никому не отрываю хотя иногда так и тянет вот как сейчас тимур вячеславович поднялся обошел стол и к нему привалился скрестив на груди руки если тебя еще раз в командировку пошлют откажись лучше всего вообще забудь сюда дорогу уже забыла честно Ну вот и отлично. Он направился к двери, но, поравнявшись со мной, наклонился к самому лицу, заглядывая в глаза. А ему передай. Он до сих пор жив, потому что я смотрю на это сквозь пальцы. Голос его проникал внутрь, точно рычагом раздвигая ребра. Сердце бешено застучало. Я собралась пискнуть, кому передать. и не смогла нашел нору поглубже вот пусть в ней сидит тимур вячеславович выпрямился и распахнул дверь сережа проводи девушку и позаботьтесь чтобы она благополучно покинула город до свидания сказала я вскакивая со стула ты себя не бережешь покачал он головой в притворной досаде я хотела сказать прощайте вот так куда лучше. На негдущихся ногах я покинула кабинет. В коридоре меня ждал все тот же молодой человек, которого, оказывается, звали Сергеем. Когда мы садились в джип, он протянул мобильный. «Окно можно открыть?» — спросила я, заподозрив, что могу лишиться чувств. «Да ради бога». Сергей взглянул насмешливо и отвернулся. «Моя машина стояла на обочине». впрочем не окажись ее там я бы вряд ли особенно расстроилась на фоне грандиозного везения мелкие неприятности не в счет то что мне удалось отделаться испугом хоть и не шуточным, иначе как грандиозным везением не назовешь лишь только я завела мотор джип развернулся и скрылся из глаз прежде чем я успела издать глубокий вздох облегчения проехав километров двадцать я понемногу начала приходить в себя Тут и появились кое-какие мысли. Давы этого их просто не было. Тимур Вячеславович, чтоб его черти слопали, все понял. Хоть и по-своему. Он уверен, что меня послал Берсеньев. Взглянуть на свою любимую и убедиться, что у нее все в порядке. Какой порядок с таким-то мужем? Берсеньеву в этом городе появляться нельзя. о чем он прекрасно знает. И все же приехал. Башкой рисковал, чтобы всего несколько минут издалека понаблюдать за любимой женщиной, не имея возможности слова сказать или даже приблизиться. Врагу такого не пожелаешь. Наверное, он это заслужил. Заслужил или нет, но одно ясно, я невольно его подставила. По дурости влезла во что-то такое, чего ни в коем случае касаться была не должна. я не могу исправить того, что уже сделано. Но, смахивая ладонью слезы, то ли от обиды за свой недавний страх, то ли из-за еще горшей обиды за Берсеньева, за эту его сумасшедшую и непрекаянную любовь, я дала себе слово, вычеркнуть из памяти все, что видела и слышала, и никогда, как бы ни мучило глупое любопытство, не пытаться хоть что-то узнать о его прежней жизни». С этого мгновения и навсегда он для меня, Берсеньев Сергей Львович. Аминь. Подъезжая к родному городу, я позвонила Агатке. Мою инициативу она вряд ли одобрит. Хотя, если бы не ее врожденная вредность, должна была бы сказать мне спасибо. Ей не придется тащиться за 300 километров и терять целый день. Значит... Следует избрать привычную тактику общения с дорогой и любимой, выдать худший вариант развития событий, а затем медленно двигаться назад, чтобы остановиться в конце концов на чем-то оптимистичном. «Как дела?» — спросила я, когда она соизволила ответить. «Нормально. С Тимохой поговорила?» Мозги вроде вправила. Все осознал и обещал глупостей не делать. «А ты чем занималась?» утром стало настроение ни к черту заунывно начала я увлекаясь все больше и больше но сестрица спутала все планы спросив язвительно к тетке успела смотаться и вовсе нет ответила я обидно было что мою заготовленную речь до конца так и не выслушали там где тебя учили врать я преподавала хмыкнула агатка хоть с пользой съездила еще бы Только давай завтра тебе все расскажу. Чего так? Ну, чего-чего, дорога-то не близкая, устала. Ну, отдыхай. Убрав мобильный, я почти сразу пожалела, что отложила разговор. Посидели бы с сестрицей, попили чаю, а что мне, собственно, мешает к ней отправиться. Но на светофоре я все же свернула направо и вскоре уже входила в свой подъезд.